Глава 20. На следующий день я переместился в пещеру. Копиком ввел в портальную установку полученные от хранителя замка координаты мира, где должны находиться драгорны. Вначале создал смотровой портал. Идти самому пока не стоило. Надо было изучить обстановку. Встав в створ врат, оказался виртуально в том мире. Как и думал, врата были расположены на территории большого комплекса, возможно, даже города. Здесь находилось много зданий, различной конфигурации и высоты. Обычные в два этажа, прямоугольные в 3 и четыре, круглые, типа цирка, конусообразные и даже несколько высоких и массивных башен. По всей видимости, это военная база и научный центр вместе взятые. Улиц много, вдалеке виднелись здания, похожие на жилые дома. Я завис на одном месте, наблюдая за большим количеством местных жителей. Место было оживленное. Ходили люди в военной форме, кто-то в спецовках, много персонала в комбинезонах. Все куда-то шли, что-то переносили. Одни тащили коробки, другие пакеты, имелся тут и транспорт, типа небольших электромашин. А вот там, где стояли башни, скорее всего располагалась военная школа боевой магии, а еще дальше виднелся обширный полигон. Врата, похоже, находились достаточно далеко от каких-либо поселений, где проживали пленные, в том числе и драгорные. Военных было много, некоторые ходили с энергетическим оружием. К тому же по небу летали автоматические аппараты, явно не гражданского назначения. Я даже не представлял, как быстро эвакуировать огромное количество драгорнов, чтобы не поднять тревогу. Среди них ведь будут женщины и дети. Создав в поселении свой портал, начну переправлять народ в пещеру. Придется туда уйти и самому, чтобы открыть переход с помощью копикомпа в город, куда сразу их направлять. Пока будет проходить эвакуация, необходимо держать оборону. Этот мир – одна сплошная колония, значит, и контролирующих порядок структур здесь немалое количество. Мало того, они могут вызвать при необходимости подкрепление. Вполне возможно, здесь имеются киборги, а может и сами варгулы пожалуют. Наверняка где-то стоят храмы смерти. К тому же, кроме этих врат, возле которых я находился, есть и другие. А вот поста охраны нет. Врата вообще никак не охраняются. Хотя я не прав, устройство слежения все-таки есть. Установлены на зданиях и направлены на врата. Но это не видеокамеры, а что-то иное. Возможно, и камеры тоже есть, просто расположены в другом месте. Или скрытно установлены. В любом случае, вначале необходимо выяснить точное местоположение поселения Драгорнов. Изучить ландшафт, что там поблизости, где находятся посты надзирателей, как все управляется. Задача непростая, и для этого потребуется немало времени. О планировании операции по освобождению рано было думать. Я сошел с пьедестала и отключил установку. То, что увидел, меня не порадовало. Все намного хуже, чем я предполагал. Создав проход на землю, вернулся домой и сразу направился к деду. Пока у меня есть два дня, займусь поиском драгорнов, а его предупрежу, что буду занят разведкой. Поговорив с дедом, не стал терять времени и сходил на кухню. Набрал в пакет еды. Пару бутылок воды и вновь переместился в пещеру. Только сейчас до меня дошло, что дед кое-что сказал, а я не обратил внимания. А ведь он сообщил, что Мирослава вызвал к себе император. Странное дело, не позвал его домой, а вызвал. Именно на этом дед сделал акцент. Недовольно покачав головой, я выложил продукты на стол. Вечером Мирослав вернется, расскажет. Но сам факт вызова был необычен. Это означало официальный визит от лица нашего клана. Если что-то было бы нужно от меня, император не стал бы передавать информацию через своего внука, а позвонил бы напрямую или вызвал к себе. Но не стоило гадать, вечером все узнаю. Я направился к установке и на ходу активировал смотровой портал. Вначале полетал по городу, он оказался больше, чем я представлял вначале. Нашел какие-то лаборатории, посмотрел, как тренируются военные маги. Они как раз вышли на полигон. Все молодые ребята, 20 человек. «Ничего особенного. До нашего уровня им было далеко. Обнаружил казарму, откуда выходили люди в форме, но это не военные, скорее полиция или надзиратели. Покрутившись по улицам, остановился на выезде из города. Я не имел и малейшего представления, в каком направлении находится поселение Драгорнов. Рядом со мной проехало несколько машин. Другого варианта у меня пока не было. Прослежу за ними, посмотрю, куда направляются». Около двух часов они ехали, миновав несколько поселений. Какой-то промышленный район. Пока не прибыли в военный гарнизон. Это совсем не то, что надо, но запомню, где он расположен. Здесь находилась боевая роботизированная техника. Только ей было далеко до киборгов. Больше на наши бронекомпы походило. Еще три часа поисков не принесли результата. Хотел уже вернуться в пещеру, как заметил, обширное поселение в низине, возле горного хребта. Решил полюбопытствовать, кто там проживает. Народ работал в горных шахтах, что-то добывал. Много летающих следящих устройств. Вдалеке виднелось несколько смотровых вышек охраны. В самом поселке посторонних не было. Только жители. У них тут и скот имелся, и поля с посевами. А вот внешний вид местных кого-то мне напомнил. «Точно, нас через гору подобные жители переправляли. Это же гномы, или как их называют, камнерезы. Интересно, как они сюда попали?» где могли их пленить, да и когда. Эти немного отличались от тех, что я встречал. Более кряжестые, и волосы у всех рыжие. Их здесь было много, тысяч пять наберется. Я сошел с постамента устройство врат, чтобы перекусить и подумать. Пока ел, пытался выработать хоть какой-то план поисков, но так ничего в голову и не пришло. Оставшийся день бороздил просторы мира, но безрезультатно. Как только вернулся в усадьбу, сразу позвонил Мирославу. «Привет. Что случилось? Почему император тебя вызывал?» «Ты же знаешь, я занимаюсь продвижением коммерческих интересов нашего клана», начал он объяснять. «Еще до нашего похода по иным мирам нашел хороший промышленный объект. Нужно расширять производство накопителей энергии. Уже собрался его приобрести, как внезапно владелец удвоил цену. Сделка, естественно, не состоялась. Но мне стало любопытно, почему так произошло. Цена и так была приличная. Принялся выяснять, и оказалось, что на владельца надавили». Отказать он тем людям не мог, вот и разорвал сделку таким способом. Кто-то решил вставить нам палки в колеса. Но ты же знаешь, я не смог подобное просто так оставить. А почему ты мне ничего не сообщил? Никто в процессе твоего расследования не пострадал? Зная Мирослава, могли простым испугом не отделаться. «Зачем загружать тебя такими мелочами?» Удивился парень. «Все целы, здоровы, пошумел немного, да и все». Чего-то он мне не договаривал. «А император тогда при чем? «Кляузники всегда найдутся», — выдал он. «Жалобу на меня накатали. Вернее, на наш клан. Представили чуть ли не бандитами. Она дошла до императора». «Конечно, мы же под его покровительством. Вот и доложили». «Чем дело закончилось?» Все нормально, объект уже на оформлении. Доносчика нашли, компетентные органы допрашивают. Выяснит, кто нам решил насолить. Сообщат. Правда, дед мне пригрозил, чтобы не вздумал сам на них наезжать». Отчитался он. Я решил не встревать, раз меня никуда не вызывают. Мирослав совсем справится. Ребятам надо давать больше самостоятельности. Хотя дело, что он мне изложил, какое-то мутное. Но я ему доверял. Подвести не должен. Император правильно говорит. Не лезь. С моим дедом общался? Мирослав вздохнул. Только недавно вернулся от великого князя. Сейчас пойду на доклад. Если что, звони. Предупредил я. А зачем? Мирослав сразу напрягся. «Да так, на всякий случай предупредил. Все, пока». Я отключил мобильник. «Сами разберутся. Дед отчитает немного Мирослава, да и все. На следующий день я вновь занялся поисками драгорнов. Аллан говорил, где-то у них поблизости река протекала. «Вот по руслам рек и буду передвигаться. Хоть какой-то ориентир». К концу дня расстроенный вновь вернулся в усадьбу. Я понятия не имел, сколько времени еще займет поиск. Да из чего я решил, что поселение вообще на этом материке. Только знать бы, сколько тут всего материков. Завтра на поиски решил не идти. Переправлю Таку к его деду. Еще раз поговорю с Аланом. Может, какие детали местности уточнит. Вечером отдохнуть мне не дали. Прибежал взволнованный Таку. Сетовал на то, что я два дня где-то пропадаю. Дракон переживал все-таки скоро идти в новое место жительства. Остаток вечера мы провели вдвоем. Разговаривали на разные темы. Но больше всего он просил рассказать о том мире, где будет жить. Засиделись допоздна. Я успокоил Таку, как мог. Поведал обо всем, что видел. Утром во дворе собрались все ребята. Вышел дед, пришел Микула, наш повар Николай. Все провожали Таку. Алан, естественно, расплакался, крепко обнимая дракона за шею. После долгого прощания я, наконец, открыл портал. Пришлось Таку туда подтолкнуть. Он из-за расставания впал в какую-то прострацию, а напоследок даже слезу пустил. Войдя в пещеру, Я тут же создал переход в первый мир. Прежде чем туда идти, предупредил Таку о том, что нас там возможно будет встречать один пацан. Как сказал, так и вышло. Только в этот раз Азар был не один, а с родителями. Хорошо, что из врат я вышел первым. Они приветливо заулыбались. А вот когда за мной появился дракон, все попятились, изрядно перепугавшись. «Это мой друг, его зовут Таку», – тут же объяснил я. Дракон с сочувствием посмотрел на людей и отошел в сторону. Я подошел к родителям Азара. Приветствую вас. Вы что-то хотели? Мы пришли вместе с сыном. Начал отец пацана, поглядывая с опаской на дракона. Поблагодарить вас. Хочу заверить, что данные нам средства не будут потрачены зря. Мы переселимся в город. Обещаю, мой мальчик станет учиться в Академии Магии. Он поклонился, как и его жена. Вот значит, зачем они здесь. Не стоит благодарить. Мы сделали это от чистого сердца. А ты чего молчишь? Мать немного сердито глянула на своего сына. Тот недоуменно пожал плечами. Вы хотели сюда прийти, я привел. В относительно остального у меня нет подходящих слов благодарности. Они слишком ничтожны по сравнению с тем, что этот человек сделал для меня. Он низко поклонился. Обещаю, буду прилежно учиться и стану великим прорицателем. Я улыбнулся и мысленно дал команду Копикомпу. Тот открыл портал. Верю, что так и будет. Всего хорошего. Таку. Я кивнул дракону на портал. Тот быстро скрылся в нем. Я шагнул следом. Пройдя остальные миры, мы появились у стролинов. Так он немного растерялся. «Ждем, сейчас пожалуй, глава местного поселения», — пояснил я. «Будь учтив и вежлив. Ты внук здешнего бога, а значит, и сам отчасти божество. Так тебя станут воспринимать». «Я постараюсь», — ответил он. Но было видно, как сильно волнуется. Строллины, или как их прозвал Мирослав, лесные эльфы, не заставили себя долго ждать. Как и прошлый раз, ограда разошлась, образовав большой проход. Войдя, глава поселения со своим помощником низко поклонились. «Анграрок Такурун нас предупредил о вашем появлении. Приветствуем достопочтенного отпрыска великого рода божественных созданий», — произнес глава, затем они поздоровались со мной. Так умолчал, немного шокированный. Я попросил главу поселения сразу проводить нас к Ханграроку, что он любезно согласился сделать, с восхищением взирая на Таку. Путь, как и прошлый раз, занял около часа. Интересно, дед обучит внука точно так же перемещаться, сокращая расстояние? Пространственная магия, я с ней знаком. Пояснил Таку, сообразив, о чем я думаю. Только пока применять не умею. Добавил он. На площадке перед входом в пещеру нас встретили служители культа Ханграрока. Увидев Таку, воздели руки к небесам и запели что-то протяжное. «Они что, молятся?» – спросил я у главы поселения. «Вознусь хвалу небесам!» – коротко ответил он и кивнул на пещеру. «Идите, я здесь подожду. Когда закончите, отведу тебя назад к порталу!» Я удивленно на него посмотрел. «Интересно, как он понял, что так остается?» Хотя наверняка им обо всем поведал Ханграрок. Не удержался, старый, похвастался на радостях о своем обретенном внуке. Я повел Таку внутрь, знакомить с дедом. Как только начали углубляться, вся пещера озарилась голубым светом. Идите, идите скорее сюда! Раздался в наших головах голос Ханграрока. Мне не терпится увидеть внука. Мы ускорили шаг, а когда показался Ханграрок, во всем своем величии, так спрятался за мою спину. Да, дракон производил сильное впечатление гигантскими размерами. «Какой прекрасный ребенок! Ханграрок втянул ноздрями воздух, довольно прикрыв на секунду глаза. «Подойди ближе, не бойся, я твой дед». «Да, знаю, что дед», — произнёс из-за моей спины Тако, поглядывая на него с испугом. «Просто не ожидал, что ты настолько большой». «Иди». Я отошел в сторону. «Хватит трястись, ты уже не маленький, не позорь себя перед дедом». Будущий король. Устыдил я его. Это возымело действие. Так с осторожностью приблизился к опущенной голове Хангророка. Ты не представляешь, насколько я счастлив и рад видеть тебя, произнес тот. Пообщайтесь. Я направился на выход, оставив их вдвоем. Моя благодарность не имеет границ, альдеронец. Произнес мне след дракон. Только я вышел, как ко мне подскочил глава поселения. Ну что там? Как они встретились? Как все прошло? Я пожал плечами. Все нормально. Так у выйдет. Попрощаюсь с ним и вернусь домой. Я с грустью посмотрел на вход в пещеру. Так у появился минут через двадцать, уже спокойный и с задумчивым видом. Все присутствующие тут же поклонились. Подойдя ко мне, дракон уткнулся головой в мою грудь. Я буду скучать, папа, мама, сильно, сильно. Я погладил его. Я тоже буду скучать, но мы еще увидимся. Когда ты придешь? Таку вскинул голову. Я усмехнулся. Еще не ушел, а ты уже спрашиваешь, когда приду. Он печально вздохнул. Я буду ждать. В следующий раз возьми с собой Алана. Я положительно кивнул. Возьму, только с Сенькой не получится. Он обычный человек, ему не пройти сквозь мои порталы. Понимаю. Таку вновь уткнулся мне в грудь. Как с дедом пообщались? Все нормально? Я еще раз обнял его за шею. «Он мудрый и добрый», — рассказал о родителях. Печально произнес Таку. «Наконец мы попрощались, и глава поселения повел меня назад к порталу. А Таку ушел в пещеру. Ему с дедом было о чем поговорить. Все-таки Ханграрок — его настоящий родственник, по крови. А как я, непонятно что». «Может, задержитесь? Мы приготовим знатный обед, в вашу честь», — предложил глава поселения, сопровождая меня. «Премного благодарен, но, увы, не получится». «Дела ждут. Отказался я. На душе из-за расставания стаку было грустно. Не до обеда сейчас». «Понимаю». Мой провожатый вздохнул. «В следующий раз, когда приедете...» Он протянул небольшую белую палочку с нанесенным ветеватым узором. «Прикоснитесь к ограде, она откроет проход. Чтобы попасть к Ханграроку, мысленно представьте вход в пещеру, и тропа сама приведет вас к нему». «Вот за это спасибо». Я взял палочку и убрал в карман. Значит, вот как действует магия, все продумано. А то, что мне передали данный инструмент, означало полное доверие эльфов. Вскоре мы вышли к порталу и остановились перед ним. «У меня к вам есть просьба личного характера», — засмущался глава поселения. «Говорите, если смогу, выполню». Интересно было, чем я могу помочь. «Мы никогда не покидали наш мир. Не могли бы вы мне показать ваш?» — произнес он. И вновь засмущался. «Вот оно что. Думаю, с этим смогу помочь. Они полумагические создания, через порталы пройдут, в том числе мои. Только наш мир сильно отличается от вашего. Мой дед будет рад с вами познакомиться и все покажет». «Спасибо». Засияв от радости, глава поселения поклонился. «Я вернусь дней через двадцать, может немного больше. Со мной придут друзья проведать таку. Потом они у вас погостят, если позволите» а я свожу вас к нам в гости. И сразу скажу, можете еще кого-нибудь взять с собой. К сожалению, получится это сделать только один, от силы два раза. И моя связь с этим миром оборвется. Ваши люди для нас желанные гости. Буду с нетерпением ждать следующей встречи. Он вновь отвесил поклон. Попрощавшись с ним, я направился в портал. Вскоре оказавшись возле усадьбы, немало удивился. Ребята все еще были здесь, да и дед тоже. Сидели на лавочке возле крыльца о чем то беседовали. Подойдя к ним, я поинтересовался, чего они ждут. Что за сборище? Все дружно поднялись. Лица какие-то у них были напряженные, а Алан шмыгнул носом. Как все прошло? Как так у вас принял своего родственника? Первым делом поинтересовался дед. Что-то предчувствие у меня нехорошее возникло. Нормально. Вначале испугался, да и в пути трясся. Переживал, но потом успокоился. Пообщались. Я при этом не присутствовал, но было видно. Так в итоге воспринял, деда, благожелательно, рассказал я. А вы чего не расходитесь? Кого ждем? Лица какие-то у вас взволнованные. Ты только не вскипай. Держи себя в руках. Произнес дед помрачнев. Это мне уже совсем не понравилось. Похоже, действительно что-то случилось. Говори, в чем дело, хватит тянуть. В общем, ты повел Таку, а мне в это время позвонили. Семёна из интерната похитили. Наконец выдал он суть произошедшего. От подобной новости меня как будто током по всему телу ударило. Кто? Что, подробности есть? Я отправил туда Николая с ребятами. Имперские тоже выехали. Директор позвонил им, потом нам. Ждем, пока мало что известно. Пояснил дед. Я надавил. Директор рассказал по телефону, как дело было. На основе записи с камер видеонаблюдения. На перемене между уроками ребята гуляли во дворе. Все как обычно. Подъехал к проходной черный минивэн с тонированными стеклами. Какой-то мужчина вышел из него, попросил позвать Семена, мол, имеет сообщение от Никиты. Тот вышел, он ему что-то сказал. Они подошли к минивену, открылась боковая дверь, затем Семена резко втолкнули внутрь, и машина быстро уехала. Охрана интерната не профессионалы, сразу не сообразили. Прошло около часа, прежде чем хватились пацана. Думаю, имперские уже их допрашивают. Дед тяжело вздохнул. «Сам что думаешь?» Я нервно засопел, стискивая зубы. Машину отследят, но ее наверняка где-то бросили. Мужик засветился на камере. Будут искать, но не думаю, что его найдут. Работали профессионалы. Знали, где Семён учится, когда перемена. Что он из нашего клана. А значит, и про тебя им ведомо. Куда его повезли, трудно сказать. Но до порталов в иные миры далеко. Я уже звонил Рамадановскому. Тот пока недоступен. На совещании у Императора. Как освободиться, сообщу ему о произошедшем». Возьмут под дополнительный контроль проходованные миры. Но, скорее всего, у них есть место, где мальчика будут держать. Зачем он им понадобился, не представляю. Николай в интернате тоже поработает, но не думаю, что там можно что-то узнать. Остается только ждать, когда похитители выставят требования. На большой риск пошли, ведь знали кто ты, и что все службы безопасности империи будут подняты. Значит, хорошо подготовились. Выдал дед свой расклад. Что будем делать? Задал вопрос Мирослав. Он, как и ребята, уже был на взводе. Я задумался. Просто ждать, когда на нас выйдут похитители, не вариант. Нужно каким-то образом действовать на опережение. «Мирослав, те люди, которые нам пытались навредить при покупке промышленного объекта, не могут быть в этом замешаны». Парень отрицательно покачал головой. «Я сразу подумал на эту тему. Там конкуренты пытались навредить. Увеличение выпуска наших энергетических элементов бьет по их производству». Мы собрались выходить полномасштабно на мировой рынок. Туда ниточка моего следствия потянулась. Местные только исполнителями были. С ними уже со всеми проведена работа. Дед поддержал его. Мирослав прав. Здесь что-то иное. Похитители могут не позвонить. Произнес я и посмотрел на портал. Поясни. Не понял, дед. Добраться до кого-то из нас достаточно сложно. Начал я излагать свои мысли. Сюда в усадьбу не проберешься. Лёшка с Настей под серьезной охраной. «Да и на обман не купятся. Василий с ребятами и вовсе на охраняемой территории Министерства обороны работают. Остается только Сенька. Мы считали, что ему ничего не угрожает, а вышло наоборот. Он оказался слабым звеном, но не менее ценным для нас человеком, чем остальные. Вот по нему и ударили. Ты прав, я посмотрел на деда. Все хорошо просчитано». «И какой вывод?» «Не выдержал Михаил. Ребята внимательно меня слушали». Французы каким-то образом узнали, откуда растут ноги у их неприятностей. Озвучил я свое предположение. «С чего ты решил, что это именно они?» Удивился дед. Подобную акцию могли провернуть только люди из-за рубежа. Местные не осмелятся, а исполнители, видимо, даже не в курсе, что делают. Или же они их диверсионный отряд. У французов из-за меня большие проблемы. Легко предположить, что они искали, кто их устроил, и заблокировал врата. «Как вышли на меня, это отдельный вопрос. Если догадка подтвердится, то задам его главе Имперской службы безопасности, князю Ромадановскому. Другие версии отработают спецслужбы, а для нас моя в приоритете». «Хотят таким способом заставить тебя разблокировать врата?» Дед нахмурился еще сильнее. «Нет, я отрицательно покачал головой. Тупая банальная месть от злобы». «Не только». «Не согласился дед». «Если рассматривать твою версию...» то удар нацелен по тебе. Они знают, как ты относишься к ребятам. Это психологическая травма, нервный срыв, который к тому же заставит сделать необдуманные поступки, продиктованные эмоциями. Если это так, я с прищуром посмотрел на деда, то они ошибаются. Получается, собрали обо мне достаточной информации, чтобы сделать подобный вывод. Но на данный момент я стал другим. Химёна убьют? Алан в ужасе прижал руки к груди. Не убьют, а казнят. И не сразу. Ответил Мирослав. Это будет долгая, мучительная и жестокая смерть. Потом пришлют нам видео. Добавил он. Все с удивлением на него посмотрели. Чего вы так смотрите? Уже он удивился в ответ. Я всего лишь продолжил мысль Никиты. Он прав. Я тяжело вздохнул. Все так и спланировано. Но ничего из этого не должно осуществиться. У нас есть немного времени. Надо спасти парня. Не закипай. Я посмотрел на едва сдерживающегося Тихомира. «Конечно, для него Сенька как родной брат. Нам он дорог не меньше твоего». «Но как мы узнаем, где он находится?» Процедил сквозь зубы Тихомир и сжал кулаки. Меня опередил дед. «Может быть, это будут жестокие слова?» У него на щеках заиграли желваки. «Но шансов у нас практически нет. Семёна отвезут в укромное место. И думаю, все произойдет быстро. У нас день от силы два. Похитители понимают, что мы можем выйти на след. Тянуть не станут». «Есть только один вариант узнать, где находится Семен». Я вновь посмотрел на портал. Не уверен, что он сработает, но другого выхода не вижу. «Ты думаешь о базаре?» – спросил Арислав. «Но ведь он провидец, как сможет помочь?» «Парень способен увидеть то, что с Сенькой произойдет в ближайшем будущем, а значит и где он находится, тоже узнает», – ответил Мирослав. «Все правильно», – подтвердил я. «Мирослав сказал именно то, о чем я думал». Только не уверен, что он может увидеть будущее определенного человека. Михаил, пошли за ним. Я повернулся и направился к порталу. Пока не попробуем, не узнаем. К тому же, сдается мне, пацан уже ждет нас возле прохода. Михаил пошел следом. Я мог и один сходить, но позвал его из-за деда. Тот переживал, что я могу сорваться. А с Михаилом для него будет спокойней.